Только Сашка прошептал. Пять минут осталось до отхода. Ну что я мог поделать с этим? Я бы сделал для него все, что угодно, но заменить Лену я не умел. «И все-таки придет!» — громко сказал Сашка. «Придет! Понимаешь ты, придет!» Я повернулся, посмотрел на часы, и где-то в конце перона я увидел мучительно знакомую и вместе с тем полузабытую, словно попавшую сюда из другого, уже нереального, уже не опасного для меня мира, женщину, торопливо идущую к поезду. Кто-то шел рядом с ней, плотный, коренастый, похожий на чемпиона по боксу человек. И я не понимал, они вместе или нет? Может, просто к одному поезду? Но вот она легко обогнала его, что-то быстро, привычно сказав, и он отстал, отошел к киоску союз печати. Теперь она шла одна, она спешила, но даже в спешке шла красиво, собранно, несуетливо. Я бы сказал, что она спешила спокойно. Идет, тихо, сметенно сказал Сашка и близоруко сощурился. И когда она подошла, он сказал скованно, неуклюже, как угловатый стеснительный десятиклассник: "Я думал, вы не придете. Я даже не ожидал, что вы придете". Сашка, ласково и как-то очень свободно сказала она: "Милый Сашка, я так рада тебя видеть". Я тоже рад. Полушепотом сказал Сашка, глядя на нее удивленными, какими-то незнакомыми мне глазами. — Ты все такой же, — говорила она, — такой же, и загорел, как азиат. — Какой же я, по-твоему? Вдруг неожиданный в упор спросил Сашка. И я отошел в сторону. Я старался не слушать. До меня доносились только обрывки слов. Ты моложе нас всех. Ты не изменился. Единственный из нас, кто не изменился. Нет, только кажется тебе, только кажется. Потом я их не слышал. Их заглушали мои беспокойные, словно сорвавшиеся с места мысли. И потом я смотрел на киоск, где, раскрыв газету, спокойно стоял, расставив тумбообразные короткие ноги человек, похожий на чемпиона по боксу, и одновременно на директора большого промтоварного магазина. Ну вот провожающие притиснули меня к ним вплотную, и я вновь услышал Сашкин голос. Ты понимаешь, все еще можно исправить. Тогда ты была маленькой, неуверенной, слабой. А сейчас ты пойми, ведь это еще не поздно. У нас с тобой будет замечательная работа. Все у нас будет хорошо, все, абсолютно все. И ты, пожалуйста, не бойся. Ты не говори мне нет, подумай, слышишь? Подумай, милый мой, Сашка, тогда я не решилась, а сейчас уже поздно, уже поздно. Я завязла, Сашка, меня уже теперь не вытащишь. Да что за ерунда, громко, возбужденно говорил Сашка. Не вытащишь, не вытащишь, да, да еще как вытащишь. Ты же умная, я же в тебя верю, а я в себя не верю. Сказала она и вздохнула. Громыхала вокзальная музыка. Стучали медные тарелки, Гремели трубы, выбивая такты марша, Пытаясь заглушить разлуку. «Скажи честно, может быть, Я чего-то не знаю о тебе?» Сказал ей Сашка. И голос его вдруг дрогнул. «Скажи правду!» Добавил он уже твердо. «Ты ведь полгода не писала мне!» «Скажи правду!» «Нет, все так же, все так же, как и было, все так же!» «Быстро заговорила она. Ничего не изменилось, ни капельки!» «Только я не сумею с тобой, Сашка!» «Если бы ты успокоился! Если бы перестал метаться!» «Нет, нет! Я знаю, ты не будешь другим!» «И я не хочу, чтобы ты стал другим! Ты такой!» И я уважаю это в тебе. Только я не сумею с тобой, милый. Все это словеса, резко, даже грубо сказал Сашка. Не запутывай себя и меня. И не трусь. Хватит трусить. В голосе его была ярость, ярость и надежда. А я в то время думал о ней. Она просила его сдаться. Она ставила ему условия сдачи, но делала вид, что не просит его ни о чем. Я уважаю это в тебе. Лучше бы сказала, я ненавижу это в тебе. Да, но ведь и я тоже. Просил его образумиться. Впрочем, я шутил. Да, да, я шутил, и ничего больше. Поезд номер восемнадцать отправляется, сказал диктор. И музыка на вокзале... Затихло, и в пронзительной острой тишине Я услышал, как Сашка кричит мне «До свидания, Серега! Спасибо тебе, дружище! Будь счастлив!» Я молча махнул рукой, хотел что-то сказать, но не сказал «До свидания, Лена!» – кричал он «Прощай!» – кричал и размахивал руками И смотрел, смотрел на Лену И вдруг что-то рвануло ее к поезду Она побежала, забыв о своей осанке и о своей красоте. Она несколько шагов шла рядом с подножкой, словно хотела вскочить и не решалась. И проводник принял ее за опоздавшую и протянул ей руку. Но она не взяла руки, а остановилась. И медленно пошла назад. Поезд шел вперед, она назад. А я смотрел на нее и на Сашку. Но Сашки уже не было видно. Лена подошла ко мне и с тоской, как мне показалось, с облегчением сказала. Уехал. Вот и уехал. А мы с тобой остались на перроне.